Глава 27. Прием в связи с становлением нового великого клана – особое событие, и на него мне пришлось пригласить многих из тех, кого я на самом деле видеть там не хотел. Объявление клана Раджат Великим – это политическое событие, значимое в масштабах не только страны, но и мира. Практически любой другой прием – это частное мероприятие, там я могу распоряжаться приглашениями как угодно. А объявление клана великим нужно делать перед всей элитой страны, независимо от моего к ним отношения. Значимое событие – значимые люди. Простая и логичная связка. Император – великие и непризнанные великие кланы. Мощные свободные роды уровня неспели и сравнимые с ними имперские роды, верхушка руководителей государственных служб и министерств. Это как минимум. Список гостей очень прилично отличался от привычного мне. Половину высокопоставленных чиновников страны я прежде и вовсе не знал, например. Признаю, дважды я схитрил. Приглашать Тикту мне откровенно не хотелось, но и проигнорировать великий клан я не мог. Зато мог послать приглашение не на имя клана, а на имя старейшины этого клана. Из самого старшего поколения Тикту в клане остался родной брат предыдущего главы клана и, соответственно, двоюродный дед нынешнего. Разумеется, в приглашении все равно было указано общее ограничение на количество гостей, и старейшина клана при желании мог взять с собой и главу своего клана. Однако, таким приглашением я продемонстрировал, что именно главу клана я видеть не хочу. Был бы молодой Тикту поумнее, он бы проигнорировал мой демарш и пришел сам. О нюансах моего приглашения просто никто не узнал бы. Но я был практически уверен, что молодой глава клана Тикту вспылит и не явится. А его дед-старейшина точно придет. Не то в них положение, чтобы в очередной раз пропускать мероприятие, на котором будет император и вся элита страны. Вторая хитрость касалась главы ИСБ. Такая фигура просто обязана быть на политически значимом приеме, причем вне зависимости от положения его рода. Тут играет роль именно статус самого человека. Формально у ИСБ сейчас нет главы, есть только исполняющий обязанности главы Минта Кишори и его будущий преемник Тагора Хатри. Разумеется, я выбрал Хатри. Тем более, что на недавнем совещании император фактически утвердил его в роли будущего главы ИСБ. А что касается Пангетсу, непризнанные великие тоже должны быть на подобном приеме. А извернуться с ними было бы сложнее всего. Ну и справедливости ради Пангетсу накосячили меньше всех. Ни кто ни скишори, их отношения ко мне не сравнить. В общем, я махнул рукой на Пангетсу и просто отправил им стандартное приглашение. Прием получился не особенно большим, всего полторы сотни приглашенных гостей. Но у меня и не было цели собрать у себя всю страну. Сегодня фишка была как раз в элитарности. О становлении нового великого клана услышат лично только самые-самые. Остальные узнают из вторых рук. И, конечно, я воспользовался своим правом хозяина приема и к политически значимым людям добавил еще и своих союзников. Дамаяти, Таджуан, Лопания и Адхара. У меня не так много друзей, но я умею их ценить. И такими приглашениями это демонстрируется как нельзя более наглядно. Спустя полчаса после начала приема мы с императором поднялись на небольшую сцену по двум противоположным лестницам. Я отстал на шаг, чтобы дать императору подняться первым и тем самым подчеркнуть, что главная роль выступления сегодня принадлежит ему. Чуткие к таким моментам гости насторожились. Они все уже собрались неподалеку от сцены, и сейчас негромкий гул разговоров как отрезало. Император вышел на середину сцены Бросил взгляд на меня, остановившегося в шаге позади и сбоку от него, и вновь посмотрел на гостей. «Мои дорогие подданные», — начал император, — «сегодня для нашей страны особенный день. Сегодня я счастлив объявить о событии, которого не было на протяжении уже многих веков. В империи родился новый великий клан». Гости затаили дыхание, а я шагнул вперед. «Усиление», — неторопливо продолжил император. «Высочайший статус. Будущее. Великий клан опора империи. Наш резерв. Наш тыл. Сегодня я представляю вам новый столб общества. Шахар Раджат. Приветствуйте главу великого клана Раджат!» Я сделал еще шаг вперед и приветственно склонил голову. Гости ошарашенно молчали и смотрели на меня во все глаза. Первыми сориентировались мои клановцы. Все главы родов моего клана были здесь, и Дхармотара первым запустил в небо шикарный магический фейерверк. Он его еще и звуком мелких взрывов сопроводил. Сработало. Гости отмерли и тоже начали запускать в небо силовые шарики. И говорить. Сначала это были скорее междометия, но с каждой секундой гул разговоров нарастал пока, наконец, большая часть гостей не взорвались ликующими воплями. Великий клан — это действительно событие для всей страны. И становление нашего клана заняло не столетие, а происходило прямо на их глазах. С самого создания клана и до статуса великих сегодня. Ощущение сопричастности не могло их не коснуться. Многие действительно радовались, что стали свидетелями такой оглушительной истории успеха. Глава клана Пангетсу стоял поудаль от сцены и внешне равнодушным взглядом скользил по собравшимся гостям. Казалось, что он вообще не слушает императора, но это было не так. Объявление нового великого клана его ошеломило. Меньше полугода назад он не принял всерьез недавно образованный клан Раджат. Разозлился на самоуправство одинокой старухи-китаянки, которая только что вернула себе герб и отдал тот дурацкий приказ уничтожить беглецов из почти уничтоженного рода. Когда эта простейшая операция не удалась, это только усилило злость. Отчасти поэтому пангецу поставил главу клана Раджат фактически в положение просителя, хотя покупал у него клановый ритуал вообще не Раджат. Просто этот мальчишка со своим новоявленным кланом и со своей невозможной магией лез в глаза везде. Его стало слишком много в новостях, у него было слишком много мелких, но громких успехов, он слишком часто ломал привычные представления о жизни и ее возможностях. Видимо, уже тогда глава клана непризнанных великих инстинктивно чуял в нем настоящего соперника. И это раздражало. Кто такой этот подросток из провинциального рода, чтобы задевать главу одного из сильнейших кланов в стране? Да еще и вел себе этот чужак так, как не всякий глава серьезного клана может себе позволить. Слишком он был уверенный в себе и слишком спокойный. Иногда мальчишка Раджат отказался главе клана Пангетсу чуть ли не роботом, у которого вообще нет эмоций. И это тоже раздражало, как недосягаемая вершина. Сам Пангетсу с детства учился сдерживать свои порывы. И у него до сих пор не всегда это получалось. Испортив отношения с Раджат, Пангецу даже слегка пожалел об этом. Он не был дураком и прекрасно понимал, что во всем виноват сам. Раджат просто адекватно отвечал на его собственные действия. Вопреки своей репутации, кстати, даже не очень жестко отвечал. Напади кто-то на главу рода из его клана, Пангетсу тут же объявил бы войну агрессору. А Раджад просто отправил его в игнор. Вот только его игнор оказался куда страшнее, чем это могло показаться поначалу. Анонс полноцветной школы, в которую не будет хода клану Пангетсу, заставил главу клана пожалеть о своих действиях. Не в первый раз за свою жизнь он огребал за свою несдержанность. Но этот раз был самым болезненным, пожалуй. Оказаться на обочине жизни только потому, что ты не принял всерьез одного мальчишку. И смешно, и горько. Полученное от Раджат приглашение на прием Пангетсу принял с подозрением. Это тогда, когда их конфликт только разгорался, Пангетсу могли быть нужны клану Раджат. Сейчас полноцветный клан, глава которого уже разделил аристократов на тех, кто войдет в новую элиту и всех остальных, мог себе позволить длить свой игнор вечно. Кто-то мог бы предположить, что сильный великодушен, и Раджат просто считает, что уже достаточно наказал своего неприятеля. Но глава клана Пангетсу прекрасно умел читать людей, и это точно не про Раджат. Этот первым навстречу не пойдет, Если, конечно, ему не нужно от Пангетсу что-то серьезное. Поразмыслив, глава клана Пангетсу решил, что этой возможностью надо пользоваться. Игнор со стороны полноцветного клана — это очень поганые перспективы. Ради доступа к полноцветной школе можно будет даже разок прогнуться и дать Раджат то, что он захочет, бесплатно в качестве тех самых извинений, которые он в свое время так толком и не принес. Сейчас, глядя на сцену и слыша императора, Пангетцу лишь горько усмехался. Нет, он вновь был неправ. Ничего клану Раджат от него не нужно, и уже вряд ли когда-нибудь будет нужно. Пангетцу проиграл окончательно. И сегодня это видно предельно наглядно не только для него самого, но и для всей страны. Раджат — великий клан. Это совершенно другая лига. Хочет этого пангецу или нет, но теперь на главу полноцветного великого клана он будет смотреть снизу вверх. И никакие извинения этого уже не исправят. С другой стороны, предаваться самобичеванию — совершенно бессмысленное занятие. Понятно, что Раджат пригласил его сегодня только из-за негласного регламента. Новости такого уровня должны объявляться в присутствии всей элиты. Раджат даже Тикту пригласил. Тем не менее, именно сегодня у Пангетсу есть шанс. Мизерный и призрачный, но даже это лучше, чем ничего. Вернуть хотя бы просто ровные отношения с новым великим кланом Пангетсу обязан. Он глава клана, он отвечает не только за себя. Его люди не должны страдать от его несдержанной натуры. Сделав глубокий вдох, пангецу засунул поглубже все свои эмоции и тронулся с места. Его целью был Раджат. Увидев Прущева напролом ко мне, главу клана Пангетсу, я изрядно напрягся. С таким выражением лица идут убивать, а не поздравлять. Мы с императором только что спустились со сцены, и к нам еще никто не успел подойти. Гости тоже, похоже, решили не связываться с таким Пангетсу. Люди перед ним расступались и поворачивались в мою сторону. Всем было интересно, как пройдет наш разговор. «Господин Раджат, приветствую!» Строго в соответствии с этикетом склонил голову глава клана Пангетсу, остановившись напротив меня. «Господин Пангетсу?» Приветственно кивнул в ответ я. «Поздравляю, господин Раджат!» — криво ухмыльнулся Пангетсу. «Вы меня сделали!» «Признаю, вы всех нас сделали!» «И за столь ничтожный срок!» Мое безмерное уважение, господин Раджат. Но такое никто не был способен за всю нашу эпоху. — Благодарю, — улыбнулся я. Как ни странно, это несколько излишне прямолинейное, но зато совершенно искреннее признание тронуло многих. Гости начали поглядывать на Пангецу с одобрением. Он высказал то, чего ни у кого не хватило бы духу сказать прямо. «Молодец, -джи — Молодец, Пангецуджи, неожиданно шагнул к нам император и хлопнул того по плечу. — Вот это я понимаю! силен. Поймав пару ошарашенных взглядов, император едва заметно усмехнулся и вернулся к более привычному тону. «Свои ошибки нужно уметь признавать», — сказал он и перевел взгляд на меня. «Чем мне всегда нравились пангецу, так это своей прямотой. Дружба так до гроба, ненависть так через край. И пусть весь мир содрогнется. В этом вы с ним похожи, Раджаджи». Я тоже несколько в шоке смотрел на императора. «Это он нас так помирить решил, что ли?» «Благодарю, Ваше Величество», — склонил голову пангецу и вновь перевел взгляд на меня. «Я действительно был неправ, и мне не стыдно признать свою ошибку. Я зря не принял вас всерьез, господин Раджат. Теперь я вижу, что вы достойны уважения». Я лишь с легкой улыбкой кивнул, все еще не понимая, как на это реагировать. Забыть все, что натворил в свое время пангецу, я не мог, да и не хотел, если уж на то пошло. Но и император прав. Умение признавать свои ошибки дорого стоит. А Пангецу еще и сделал это с пафосом при максимально возможном скоплении высокопоставленных свидетелей. Клан Пангецу вам не враг, господин Раджат, добавил Пангецу. Я понимаю, что вы не забудете все, что было. Я этого и не прошу. Просто знайте, я вам не враг. Я вас услышал, господин Пангецу. Слегка склонил голову я. Пангетсу слегка улыбнулся в ответ, кивнул на прощание, слегка поклонился императору, молчаливо благодаря его за помощь и отошел от нас. Я проводил его задумчивым взглядом. Сильный ход, конечно. Тем не менее, и на этот раз извинений как таковых не прозвучало. Он вообще не умеет извиняться, что ли? И, судя по реакции окружающих, начиная с императора, к этому все давно привыкли. «Да, Раджаджи, он такой!» — весело фыркнул император. — Зато нет более верного друга, чем Пангетсу, уж поверьте мне. Я с удивлением перевел взгляд на императора. Они друзья? Не знал. — Боюсь, друзьями мы с Пангетсу не станем никогда, — покачал головой я. — Достаточно не быть врагами, — примирительно улыбнулся император. — Пангетсу больше не полезут ни в какие аферы против вас, Раджаджи. Об этом можете даже не думать. все Всё-таки нейтрал, значит. Что ж, хорошая новость. Мне и одних тикту во врагах хватит. Хотя нет, ни одних. Кишори я тоже не забыл. Благодарю, Ваше Величество. Склонил голову я. От Махападма на этот раз приехал сам глава клана. Пару раз он посылал на мои приемы своих младших родичей, своего наследника и своего внука. И этого, видимо, было достаточно, чтобы удостовериться, что наш с ним конфликт действительно остался в прошлом. Теперь глава великого клана Махападма вновь мог бывать и на моих приемах лично. Он подошел ко мне одним из первых. В его руках был большой серый конверт без каких-либо надписей или украшений. — Господин Раджат, поздравляю! — слегка улыбнулся Махападма. — Благодарю, господин Махападма! — улыбнулся в ответ. — И позвольте мне воспользоваться этим случаем, чтобы отблагодарить вас! — добавил Махападма. Как равный равного. Он протянул мне тот самый конверт. Меня, конечно, насторожил этот дар. Пауки — те еще интриганы. А уж в купе с признанием равенства этот дар вдвойне подозрителен. Однако я благодарно склонил голову и принял конверт. Понятия не имею, что там, и даже не понял, за что этот дар, но на глазах сильных людей я не мог поступить иначе. Если, конечно, не хочу снова рассориться с Махападма. «Мы проверили свой родовой объект», — пояснил Махападма в виде мое недоумение. «И то, что он заработал, уже очевидно. Народ и клан Махападма искренне признательны вам за то, что вы делаете это для всех нас, господин Раджат». «А, вот оно что. Это дар за восстановление производства на объектах системы». «И надо отдать Махападма должное. Он обернул этот дар на пользу нам обоим». Сам он заявил на всю страну, что у него теперь есть производство родовых сокровищ. Это изрядный плюсик в репутацию и дополнительный интерес к великому клану от остальных аристократов. А для меня здесь не только дар как таковой, но и своего рода отмашка для остальных аристократов. После интриги Кишория с дарами-откупами якобы за то, чтобы родовые хранилища уцелели, никто так и не выразил мне свою благодарность за восстановление производств на объектах в том числе и поэтому Дхарматара на совещании у императора подняла эту тему вновь. Времени прошло достаточно, чтобы благодарность, если кто-то захочет ее выразить в материальной форме, уже не смешивалась с той подставой. Махападма и выразил. Учитывая статус великого клана, учитывая его личный девятый магический ранг, а также не особо хорошие отношения между нами, именно от него это смотрелось вдвойне весомо. Не удивлюсь, если дары от остальных владельцев восстановленных древних производств пойдут один за другим в самое ближайшее время. Умеют пауки работать? Ничего не скажешь. Всего пара фраз, но как же вовремя это сделано? И это не говоря уже о следующем слое подтекстов. Этот жест ведь можно рассматривать и в качестве наглядного примера, насколько выгодно иметь общие интересы с пауками. Они действительно, как никто, умеют одной фразой и поднять чужую репутацию и уничтожить ее. Благодарю, господин Махападма. На этот раз с искренней признательностью склонил голову я. Интересно, что он притащил? Понятно, что в конверте какая-то информация. Что пауки могли посчитать сравнимым с производством родовых сокровищ? Безумно любопытно. Но с этим придется подождать. Сбежать собственного приема только ради того, чтобы вскрыть конверт, я не имею права. К сожалению. А прием еще далек от завершения.